Терри Пратчет, «Вор времени». Перевод с английского Николая Берденникова и Александра Жекаринцева. Москва. Эксмо. Санкт-Петербург. Домино. 2010 год. Как гласит первый свиток Когда, вечно изумленного, «Стоило солнцу озарить своими лучами все сущее, вышел Когд из пещеры в первый день оставшейся ему жизни». Некоторое время он разглядывал восходящее солнце, ибо прежде никогда его не видел. Затем потыкал сандалии безмятежно спящее тело у дурка своего ученика. Я видел, и понял я, торжественный изрек он. Он вдруг замолк, возрившись на то, под чем спал у дурок. Что это за поразительная вещь? воскликнул он. — Дерево, — у учитель, — ответил у дурок, протирая заспанные глаза. — Забыл, что ли? Оно и вчера здесь росло. — Не было никакого вчера. Э — А -э -э -э -э -э -э -э по-моему, очень даже было, — учитель, — возразил у дурок, с трудом поднимаясь на ноги. — Мы пришли сюда. Я приготовил ужин, потом твой скланг почистил, поскольку есть кожуру ты отказался. Помнишь? — Я помню вчера. С задумчивым видом признал Когт, но то лишь воспоминания в моей голове. Был ли вчерашний день реальным? Или реально лишь воспоминания о нем? Воистину, я не вчера родился. Лицо у дурка выразило мучительное непонимание. — О мой верный глупый удурок! Я познал все и вся, — продолжал Когт. — Вот чаша моей ладони. Что в ней? Прошлое? Будущее? — О, нет, там только то, что сейчас. Нет времени, кроме настоящего, и нам предстоит большая работа. У дурок предпочел промолчать. Учитель как-то изменился, в его глазах появился блеск, а когда он двигался, в окружающем воздухе возникало серебристо-голубое свечение, как будто отражение в жидких зеркалах. — Она поведала мне все, — сообщил Когт. И теперь я знаю, время было создано для людей, а не наоборот. Я умею придавать ему форму и искривлять его. Могу заставить мгновение длиться вечно, ибо оно и есть вечность. И могу научить всему этому даже тебя, у дурок. Я слышал, как бьется сердце Вселенной. Узнал ответы на многие вопросы. «Спрашивай же». Ученик воззрился на него мутными глазами, Сегодняшнее раннее утро выдалось слишком ранним. Это он знал наверняка. «Э, — Что учитель хочет на завтрак? Когт простер взгляд поверх заснеженных равнин и лиловых гор, обозрел золотистый солнечный свет, создающий окружающий мир, и поразмыслил немного над определенными аспектами человеческой природы. — А, — сказал он, — сразу к самому сложному. Чтобы что-то существовало, оно должно быть наблюдаемо. Чтобы что-то существовало, оно должно обладать положением во времени и пространстве. Именно этим объясняется тот факт, что 9 десятых массы Вселенной никак не учтены. 9 десятых Вселенной – это знание о местоположении и направлении всего того, что содержится в оставшейся части. У каждого атома есть своя биография. На каждую звезду заведено досье, за каждой химической реакцией приглядывает инспектор с блокнотиком. Не учтены эти девять десятых именно потому, что они заняты учетом оставшейся части и, соответственно, не видят собственного затылка. Ну, разве что Вселенная совсем крохотная. 9 десятых Вселенной – это, по сути, канцелярская работа. И если вы ожидаете услышать очередную занимательную историю, вам следует помнить, истории не развиваются, они сплетаются. События, происшедшие в разное время, в разных местах, сходятся в одной крохотной точке времени пространства, которая и является так называемым идеальным мигом. Предположим, короля убедили надеть новое платье, сшитое из ткани настолько тонкой, что для невооруженного глаза этого платья не существует вовсе, а также предположим, что некий мальчик весьма громко и недвусмысленно обратил внимание на сей факт. И вот она, повесть о короле, который ходил по улицам голым. Но чуть-чуть добавим фактов, и это станет повестью о мальчике, которого хорошенько и заслуженно выдрали за неуважение к царствующей особе, или повестью о толпе, которую мигом окружили стражники, предупредившие «ничего такого не было, окей, или кто-то хочет поспорить». Или повестью о том, как целое королевство быстро осознало преимущество нового платья и с головой погрузилось в модные, полезные для здоровья игры на свежем воздухе, включающие в себя очень большие пляжные мечи, но не только, и число сторонников этих занятий с каждым годом росло, что привело в итоге к экономическому спаду, вызванному крахом легкой промышленности. А еще можно было бы рассказать повесть об эпидемии пневмонии девятого года. Все зависит от того, сколько вы знаете. Предположим, тысячи и тысячи лет вы наблюдаете за медленным накоплением снега. Он накапливается и накапливается, все больше нависая над крутым склоном, пока, наконец, не сползает огромным айсбергом в море. И плывет этот айсберг через студенные воды и несет он на себе счастливых белых медведей и котиков полных радужных надежд на дивную новую жизнь в другом полушарии, где, по слухам, льдины кишмя кишат хрустящими пингвинами, как вдруг, бабам. Трагедия явилась из темноты в виде огромной глыбы железа, которая, по идее, вообще не должна плавать, и крайне волнительного саундтрека. Но мы отвлеклись. Итак, вам хотелось бы знать всю историю. Что ж, эта история начинается с письменных столов. Длинный стол, несомненно, принадлежит профессионалу. Как говорится, моя работа – это моя жизнь, и наоборот. Есть, правда, некие человеческие штришки, но их ровно столько, сколько допускают строгие правила, управляющие хладным миром служебных обязанностей и рутины. В основном штришки, сосредоточены на единственном цветовом пятне в этом черно-сером мире, мы говорим о кофейной кружке. Кто-то где-то решил сделать эту кружку веселенькой и нанес на нее довольно-таки неубедительное изображение плюшевого мишки с надписью «Лучшему дедуле на свете». Причем, судя по использованию весьма специфического термина «дедуля», кружка эта была куплена в одном из киосков, где продаются сотни подобных кружек, предназначенных лучшим на свете дедулем, бабулем, папулем, мамулем, титулем, дедюлем. Впишите сами, камулем. «Такой ерундовиной». Может дорожить только тот, чья жизнь, как ему кажется, содержит очень мало чего еще. Кстати, кружка в данный момент содержит чай с ломтиком лимона. На большом унылом столе лежит, похожий на косу, нож для разрезания бумаги и стоят несколько песочных часов. Смерть берет кружку в костлявую руку и, глянув на надпись, которую читал уже тысячу раз, сделал глоток, после чего поставил кружку обратно на стол. «Ну, хорошо», — сказал он голосом, похожим на звон погребальных колоколов. «Покажи мне». На столе, помимо перечисленного выше, стояло некое механическое приспособление. Да, именно, приспособление. Это слово тут подходит как нельзя лучше. Основными его частями были два диска, приспособленные друг к другу. Горизонтальный с расположенными по окружности крохотными квадратиками, которые при ближайшем рассмотрении оказались клочками ковра, и вертикальный, с огромным количеством спиц, на конце каждой из которых был наколот ломтик, намазанного маслом тоста. При вращении вертикального диска ломтики начинали свободно крутиться вокруг своей оси. «Кажется, я начинаю улавливать общий принцип», — сказал смерть. Крохотное Существо рядом с приспособлением лихо отдало честь и просияло, насколько вообще способен сиять крысиный череп. Опустив на пустые глазницы защитные очки и подобрав балахон, существо вскарабкалось на машину. Смерть и сам не был уверен, почему он некогда разрешил смерти крыс вести независимое существование. В конце концов, быть смертью означало быть смертью всего, включая грызунов, всевозможных видов и мастей. Хотя, наверное, каждый нуждается в крохотной частице самого себя, которая позволяется, выражаясь метафорически, бегать голышом под дождем, весьма переоцененные занятия, надо заметить, думать о немыслимом, прятаться по углам и оттуда шпионить за окружающим миром, а также совершать всякие запретные, но такие приятные деяния.